Столкновение культур, clash of cultures. Я снова в Лондоне. Еду в вагоне подземки, сжимая, чтобы удерживаться на ногах, хромированную перекладину. Контраст между моей коричневой ладонью и покоящимися по сторонам от нее белыми как бумага английскими изумляет меня. Я еду. В Нотинг Хил. Еду в одну из квартир Пембридж Палас, навстречу, которая изменит мою жизнь. Австралия, по большей части, принимала нас вроде бы хорошо. Мы были всего-навсего компанией студентов, которые играли в маленьких театриках, не достигая ошеломляющих триумфов и не терпя унизительных поражений. Мы предлагали публике вещи, которым теперь исполнился. почти уже год, монолог «Дракулы», шекспировский мастер-класс, сценку о Роберте Браунинге и Элизабет Баррет, песенки, скетчи и геги, которые мы знали на зубок «Спереди, назад и сзаду, наперед». Помню, Мартин сказал нам, что мы сможем исполнять их еще лет десять. Краснее признаюсь, что всего три месяца назад показал монолог Дракулы на благотворительном концерте в Уинчестере. Ровно через двадцать девять лет после того, как сочинил его. Однако если... И это если было таким же большим, как расстояние от Сиднея до Лондона, мы собирались профессионально заниматься комедией, нам следовало, во-первых, сочинить материал новый, а во-вторых, оставить собственный след в мире новой комедии. В 1981 веселый мир юмористических развлечений начал, судя по всему, претерпевать великий раскол. Не могу припомнить, когда я впервые услышал выражение «альтернативная комедия», однако отчетливо помню, как увидел по телевизору в мой последний кембриджский год Алексея Сейли. Вертевшийся и дергавшийся, точно марионетка, втиснутый на манер Томми Купера в двубортный, на два размера меньше, чем следовало, костюм и со свистом втягивавший воздух сквозь зубы, Сейли с яростным блеском поносил претенциозных либералов среднего класса. Впоследствии я узнал, что лучшие его остроты сочинял решительным образом принадлежавший к среднему классу, закончивший частную школу и Кембридж, где он успел побывать в огнях рампы, баристер Клайв Андерсон. Однако ударной силы Сейли это нисколько не умаляет. Поток безостановочный, сюрреальной демагогии, изливавшейся им с таким ливерпульским акцентом, что от него можно было сыр натирать, в соединении с внешностью смуглого злодея эпохи немого кино, делал его смешным, пугающим и незабываемым. Своего рода анарха синдикалистским Джоном Белуши. С той разницей, что Белуши был симпатичным, православным албанцам а Сейли — неприятным литовским евреям. При первом знакомстве с ним я очень хорошо понимал, что олицетворяю все, что он от души презирает. Частную школу, Кембридж и... Вследствие манер, от которых мне не удалось избавиться и поныне, стэблишмент. Предрассудки и снобизм по этой части считались тогда оправданными — Если бы я презирал его за то, что он выходец из рабочего класса, закончивший государственную школу, сын железнодорожного рабочего коммуниста, меня бы все осудили и правильно сделали. В те дни люди гордились происхождением из рабочего класса и стыдились принадлежности к среднему. Я же отчаянно гордился моей бесклассовостью, тем, что я Элемент и деклассе, и даже дерасине, Деклассированный и лишенный корней. А если к такому классу и принадлежу, так это класс богемы, артистов, вечного студенчества. На деле я промазал мимо этой цели аж на милю и по сей день попахиваю скорее клубом Гаррик, чем клубом Граучо. Однако попыток обрести свободу, попыток, как то у меня водится, обреченных на провал, тщетных и бессмысленных, не оставлял никогда. Каждому из нас присущи свои странноватые способы ладить или не ладить с людьми. Я годами разговаривал с Алексеем и его женой Линдой вежливо и почти дружески, однако боюсь... так и не смог до конца простить ему задиристую неприязнь и даже агрессивность, которую он проявлял по отношению к Бену Элтону. Под конец того десятилетия и на протяжении всех девяностых он не упускал ни единой возможности пнуть Бена, обвинить его несправедливо, в неоригинальности, вторичности, в том, что он жалким образом недостоин звания комика, да еще и альтернативного – Ну, ладно, все это было уже потом. Да и к нынешней поре он, должен сказать, угомонился. Суть в том, что в течение нескольких коротких лет Сейли оставался наиболее приметным символом нового движения, и ко времени нашего возвращения из Австралии стало казаться, что мир принадлежит ему и присным его. По натуре я не пессимист, однако тогда по неволе гадал, Не закрылись ли уже перед типами вроде нас все двери? Комическое, как то ведомо каждому, определяется временем, и я боялся, что в карьерном смысле время нашей комичности истекло. Не девятичасовые новости с их тремя оксбриджскими исполнителями, вышедшим из огней рампы постановщиком Джоном Ллойдом и основным автором Оксфордцем Ричардом Кертисом явно были последним триумфом нашей братьи. «И с катертью нам дорога», — говорил Мир. То, что панки сделали для музыки, альтернативные комики делали для комедии. Классический комический скетч. «А, Перкинс, входите, присаживайтесь». «Скоро будет сметен с лица земли вместе со школьной коробкой для сластей и манерой носить галстук своей старой школы. Так думали мы в самые мрачные наши минуты. Теперь-то я отличнейшим образом знаю факты, которым еще предстояло стать очевидными для всех, но о которых тогда я мог лишь смутно догадываться». Ведь так легко поверить, что ход событий, история и обстоятельства сговорились, чтобы извести лично тебя. Пока мы опасались того, чего опасались, за кулисами переминалась, разумеется, в ожидании своей очереди целая толпа комиков, опасавшихся ровно противоположного. Им казалось, что BBC оккупирована выпускниками Оксбриджа, и все они, похоже, читают одни и те же книги и газеты, одинаково говорят, делятся одним и тем же потаенным опытом и обладают одними и теми же вкусами. Канала 4 в то время еще не существовало. Кабельного и спутникового телевидения тоже, только BBC 1 — BBC 2 и Радио BBC. Один лишь канал ITV и показывал эстрадные представления с участием последних героев великой мюзик традиции. Комиков вроде Бенни Хилла, Эрика Моркама и братьев Уайза и Томми Купера. А с ними и комедийные сериалы, которые были... за славным исключением уровня сырости, не запоминающимися, не оригинальными и воображения не поражавшими. Я хорошо понимаю, что если человек не принадлежал к числу Оксбридшев или родственной им группы, твердыня радиовещания и теле тоже, должна была казаться ему неприступной. Мы же, Эмма, Хью и я, представлялись ему изнежными аристократами, ради которых уважительно поднимаются опускные решетки, вывешиваются флаги и зажигаются факелы и камины парадной залы. Неуместным было бы, пожалуй, подчеркивать, насколько далеким от истины представлялось это нам, Однако неуместное подчеркивание – вещь простительная. Собственно говоря, как раз в то время Маргарет Тэтчер обратила неуместное подчеркивание в свой фирменный ораторский прием, да и само десятилетие уже приготовилось к тому, что высокие скулы, начесы, подкладные плечи, политические разногласия и престижные расходы – все они будут подчеркиваться самым, неуместным, до какого удастся додуматься, образом. Неуместное подчеркивание прям-таки носилось в воздухе, и нигде это не ощущалось с такой остротой, как в толпе ворчливых комиков, накапливавшейся у замковых ворот. В 1979 году Питер Розенгард, агент по страхованию жизни, питавший склонность к сигарам и завтракам в отеле Клариджес посетил в Америке клуб Комеди Стор, склад комиков. Затем он вместе с Доном Уордом, комиком, специальностью которого был разогрев публики на рок-н-ролльных концертах, основал такой же клуб в Лондоне в Уолкер Корт, Сохо, небольшом помещении. Над с баром. Уже в 1981 году этот комеди-стор стал олицетворением всей новой волны комедии, движение, возникшего одновременно с суровыми списками популярности журнала Time-Out и его неприятно-ливацкого конкурента City Limits и отразившего недовольство и желание перемен, которые. Владели поколением студентов тогдашней, пораженной экономическим спадом, управляемой Тори, растревоженной и рассерженной Британией. Целые отряды молодых, вышедших из среднего класса революционеров, запиливали до непригодности пластинки с альбомом «Лондон Колень. Толковали о гендерной политике, выходили на демонстрации «Компании за ядерное разоружение» и еще одной «Рок против расизма». «Лондон Колинь» — пластинка пан-группы «Клэш», считающаяся шедевром группы, а многими критиками еще и одним из самых лучших альбомов в истории рок-музыки. «Ничего нет удивительного в том, что комические шоу наподобие вас уже обслужили?» Сумасшедший дом раса Эббота и никогда вдвоем их уже не удовлетворяли. Миром увеселений правили два знатных рода. Традиционный, которому принадлежали Дик Эмери, Майк Ярвуд, два Ронни, Брюс Форсайт и уже упомянутые бессмертные Морком и Уайс, Бенни Хилл и Томми Купер, и род университетских выпускников, династия, основанная Питером Куком, достигшая окончательного величия при Монти Пайтоне, а в то время навсегда, как мы опасались, прерывавшаяся на команде не девяти часовых Джонни Лойди, Роуэнни Аткинсоне, Ричарде Кертисе, Мелли Смити и Гриффи Риси Джонсе. каждый из которых был Оксбриджем. Относились ли новые комики, представленные Алексеем Сейли, Беном Элтоном, Френчем и Сондерс, Риком Мейолом, Эдди Эдмонсоном, Кейтом Алленом и многими другими, объединенными маркой альтернативные, к первому семейству или ко второму? Ну, на самом деле, скорее... ко второму, несмотря на привычные в то время разговоры о том, что все и во всем сводится к классовой борьбе. Алексей Сейли учился в Челсийском арт-колледже и был с его потоками абсурдистской сюрреальности и нарочито невразумительной ценностной ориентацией самым питоновским из всех комиков. Френч и «Сондерс» Познакомились в театральной школе. Элтон, Эдмонсон и Мейл учились в Манчестерском университете. Истина состояла в том, что лишь очень немногие из альтернативных комиков имели право утверждать, что образование они получили на улицах или в школе сокрушительных ударов судьбы. Тогда уж я, старый тюремный волк, Мог объявить себя самым неподдельным и крутым из них. Мысль достаточно нелепая для того, чтобы показать представление о группе комиков, вышедших из рядов рабочего класса и грозивших осадой замку неженок. Было, вообще-то говоря, совершенно ошибочным. Происхождение новые комики имели смешанное как оно всегда и было, а те, сердитые и нетерпеливые, что работали наедине с микрофоном, исполняли множество глуповатых скетчей, характерных для старой школы. Правда, существовала еще и альтернативная аудитория, готовая к тому, чтобы получать нечто другое, непривычное, и, можно сказать, что рожденный ею спрос на новизну как раз и напитывал энергией то, что приняло наименование «Альтернативная комедия». Несколько лет спустя Барри Карриер дал лучший из когда-либо слышанных мной определений альтернативных комиков. Они такие же, только в гольф не играют. Ладно, если «Цайтгайст», «Дух времени» по-немецки, выглядел именно так... «Значит, то, что кембриджские огни-рампы получили премию Перье, а я, выбравшись из подземки, принялся искать нужный мне дом на Пембридж Плейс, было истинным чудом». Я позвонил в дверь и вскоре оказался в квартире на верхнем этаже. Хью, Эмма и Пол Ширер были уже здесь, Джон Плауман, которому и принадлежала эта квартира, возился с кофейными чашками. Он был тем самым нахальным молодым англичанином из Гранады, с которым мы познакомились в Эдинбурге. Сэнди Росс, развалиться режиссер, сопровождавший его в тот вечер, представил меня темноволосому серьезного обличия молодому человеку в очках. «Это Бен Элтон». Он только что закончил Манчестерский университет. Сэнди коротко изложил свой план. Всем нам, собравшимся здесь, следует создать команду авторов-исполнителей и сочинить для телекомпании «Гранада» новое комедийное шоу. Писать и репетировать будем в Лондоне, а сниматься в Манчестере, в студии, компании. Бен уже работает со своим университетским другом, Риком Мейлом и подружкой Рика Лайзой Мейер над новым комедийным сериалом для BBC чем-то вроде антиситкома, имеющим рабочее название Молодняк. Мы тоже были связаны с BBC. Необходимостью съемок подпольных записей для их одноразового показа. «Основу нового шоу «Гранады», — пояснил Сэнди Рос, — составляет мысль о соединении традиционного кембриджского мира скетчей с анархическим острым, он использовал именно эти слова, стилем Бена, его товарищей и всего, что они олицетворяют. Поскольку нас четверо, а он один, возникла мысль подключить к работе по меньшей мере, еще одного человека, не имеющего отношения к Кембриджу. Были названы имена Криса Лангема, Никласа Лепрево, Альфреда Молина и, возможно, чьи-то еще, не помню. Кроме того, требовалась еще одна актриса. Какое-то время предполагалось, что ею может стать шотландская поэтесса и драматург Лис Лохет. Помню, она пришла на репетицию. Увиденное на нее явно никакого впечатления не произвело, и от работы с нами она отказалась. После этого Сэнди и Джон нашли веселую молодую актрису, также шотландку, по имени Шиван Редмонд, и в скором времени большинство участвовавших в нашей затее мужчин влюбилось в нее. «Включая и меня», На мой особый манер. Пока же нас попросили заняться сочинением сценок. Когда я оглядываюсь сквозь годы и годы на тот период моей жизни, теперь уже заслоненный, обесцвеченный и ободранный временем, опытом и всеми надругательствами, всеми посягательствами на умертвление, коим подвергались с тех пор мои несчастные душа и тело, Он представляется мне таким невероятным и, по причинам очевидного объяснения не имеющим, таким ужасно, ужасно грустным. Разумеется, ничего в нем подобного не было, а был легкий испуг и упоительное волнение. Думаю, Хью и я, хоть между нами и не происходило открытых, продуманных разговоров на сей счет, понимали, что мы являемся своего рода командой. Не просто парой актеров, но людьми, неотвратимо и навечно связанными. Наибольшая же моя тревога, о которой я ни разу не сказал ни Хью, ни Эмми, ни Киму, никому бы то ни было еще, состояла в том, что я, быть может, вовсе и не смешон. Думаю, я не сомневался в моем остроумии, способности выражать мои мысли, искусности в обращении со словами, особенно когда я беру в руку перо или сажусь за пишущую машинку, однако между остроумием и умением смешить пролегает сумрачная зона. Я считал, что быть смешным... Уметь вызывать смех с помощью выражения лица, движений и загадочного, почти осязаемого, присущего телу чего-то, данного отдельным людям и неданного всем прочим, есть дар подобной спортивности, музыкальности и сексапильности. Иными словами, все это имеет какое-то отношение к уверенности в своем теле. Кои я никогда не отличался, уверенности, которая делает возможными физическое спокойствие и телесную свободу, каковы и в свой черед порождают уверенность еще большую. Вот это и было источником всех моих неприятностей: боязни спортивной площадки, боязни площадки танцевальной, бездарности в спорте. сексуальной скованности, отсутствия координации и грации, ненависти к моему лицу и телу. Все это можно проследить аж до детсадовских уроков музыки и движения. Все садятся в круг и скрещивают ноги. Я не был способен даже сидеть по-портновски, не приобретая при этом вида деревенского увольня». Мои коленки торчали в стороны, моя уверенность в себе таяла на глазах.